Глава вторая В дождик хорошо думалось, еще лучше вспоминалось. Навуходоносор, вопреки привычке, провалялся на широкой постели до полудня. На пятый день празднования Нового года он обычно отдыхал. Возраст был не тот, чтобы целыми днями мотаться по городу. К тому же вечером его ждала долгая душевно-трудно переносимая церемония лишения царских регалий. Скипетр, кольцо, освященное богами оружие и тиара, вручались главному жрецу Исагилы. Тот укладывал их на ценовку статуи Мардука. После чего священнослужители отступали, как бы оставляя правителя наедине с грозным покровителем Вавилона, и царь начинал каяться. Это было удивительное вымаливание прощения. Всякую ошибку, поражение, недоведенное до конца решение, царь должен был объяснять неудачно сложившимися обстоятельствами. Личных грехов у повелителя небесных врат быть не могло. А на Носору так хотелось возопить о своем, о личном хотелось открыть душу, Но не этому сверхмера усыпанному драгоценными камнями, густо измазанному, золотом и стукану, но тому, кто вверху, незримому, единосущему, любящему его. Говорил одно, оогрезело другом, это было тяжкое испытание. После утраты скипетра и короны, Царь на шесть суток формально прощался с верховной властью, становился обычным подданным, взывающим к милости Мордука Белла. На пятый день из соседнего с Вавилоном города Барсипы отплывала ладья с изваянием бога Набу, которую на следующее утро по прибытии в Вавилон ставили на повозку, называемую «Карнавал», и по проспекту Иштар, заступницы бога мудрости, везли в главное святилище небесных врат, в принадлежащую ему, владетелю таблиц судеб, личную кумирню. Царь глянул в широкий проем. Со стороны храма Мардука доносилось пение труб и грохот барабанов. Должно быть, как раз в этот момент жрец-носитель меча, храмовый повар, забивал жертвенного барана, а жрец-заклинатель Пасису совершал обряд очищения святилища Мордука, кропил кровью стены. Навуходоносор поднялся, и, как был в нижней до пят рубахе, в теплых с загнутыми вверх носками, домашних туфлях-чувяках, вышел из дверей, коротко бросил стражу, стоявшему в нише. Это был сын Рахима, подставь спину, Рибат. — Пойду наверх подождал у порога. Воин, заметив царя, сразу вытянулся. Услышав приказ, отдал честь и прошел по коридору, поднялся по лестнице на плоскую крышу дворца, затем вернулся и доложил «Путь свободен, господин!» Рибат был не в пример отцу огромен ростом, широк в плечах, однако в науках не силен. С такими родственниками, как его папаша и дядя, Царский писец и Дину, он давно бы Эмуку командовал, но у умишком мордук обделил. Навуходоносор усмехнулся. Рахим не в пример сыночку, похитрее оказался. С другой стороны, знай сверчок свой шесток, так спокойней будет. Вспомнился Беллы Бни, у которого была ума палата, а что вышло... На печень легла грусть. Тревожили дела далеких дней. Не верилось, что они минули. Все, казалось, происходило вчера. Первое стояние по Турсалиму, униженные и заискивающие лица царедворцев Иоакима, сам Иоаким, расхрабрившийся от трусости и отчаяния. На него даже голос можно было не повышать. Он был на все готов. Только бы сохранить корону, Союзничек, рожденный предателем. Вспомнилось прощание с Белыбни, Его последнее на вздохе, Тоскливое кудуру. Словно хотел что-то сказать, Может, пощады попросить, Но не решился. Там, под Урсалему, Разошлись их пути. После казни дни. Никому в голову не могло прийти назвать его мальчишеским уличным прозвищем. С того дня он навсегда запечатлялся доносором, бичом Божьим, как выразился Иеремия. Ни единой буквочки не выкинуть, не изменить. Старый еврей оказался поумнее Белобни, его правда повесомее, однако никогда долговязому пророку не приходило на ум Назвать вавилонского царя Кудуру. На крыше, залитой асфальтом, было хорошо, привольно. После ливня, под жарким солнцем, лужи отчаянно парили. На свежем воздухе было жарко, как в бане. По городу уже носили статуи богов, ревели трубы, громко перекликались флейты и барабаны. Жрецы дружно исполняли гимны. В садах Амтиду вовсю полыхали цветом гранатовые яблони. Вновь с ее последним вздохом, подаренным мужу, до него долетела. «Любимый, живи долго!» «Зачем, любимая, белокурая пери, цветок лотоса, ветвь полная гранатовых бутонов, как ты там, в садах Ахура Мазды?» видишь Не исполнилось твое желание, не поклонились Вавилонине и прочие народы священному огню. Не исполнилось и мое желание вечно быть с тобой. А боги, пусть их, они сами разберутся, чье имя священний, чья поступь грузнее. Господин, Боже правый, славный мордук, отчего радость с годами убывает, а уныние пребывает». «Зачем ты, о великий, сотворил разлуку? Зачем насадил сады, а садовницу взял к себе и не попробовать ей плодов зрелых? Зачем не пожалел мудрости для уману, а на осторожность поскупился? Зачем наделил своего раба силой и удачей, а счастьем обделил? Я не хулу бросаю, я скорблю». Пришла на ум козлиная оборотка Беллы Бни, его темная, густо-морщинистая личико, глаза ребенка. В пору их близости на выхода Носора волновали совсем другие, вдохновленные учителем вопросы, мучили загадки, ошеломляющие, прибавляющие сил. «Как устроен светлый мир? Почему небо не падает на землю?» Кто создал первозданные воды и почему жидкость, наполняющая ручьи и реки, стекает вниз? Кто впрягает боевых коней в грозовые тучи и чем питается ветер? Что такое снег, лежащий на склонах гор, и почему в руке он превращается в воду? Откуда берутся мысли и где они хранятся? В сердце, как утверждают птицеголовые, а может и их вместилище, печень? «Или голова?» Вот еще загадки, которые волновали мудрого Уману. «Почему, скажите, предшественнику славного набопаласара, брату Ашурбанапала, Шамашу Мукину, не удалось отложиться от Ассирии, а отцу-защитнику повезло?» «Ведь действовали они по одному и тому же плану — найти союзников». Лишить Ашур поддержки соседних правителей, а также собственных провинций, зажать этих хищников в пределах их собственного логова? В чем здесь промысел богов? Почему всякий, осмелившийся поднять руку на священный Вавилон, плохо кончал? Осквернитель уходил к судьбе от рук своих же родственников. Вспомните того же Синахириба, стершего священные небесные врата с лица земли. С ним покончили его же сыновья, и Вавилон усилиями Асархаддона высиял вновь. Почему в сезон дождей день короче, а в пору зною длиннее? Зачем гром и молнии? Вы скажете, так устроили боги. Но скажите, почему великий Мордук именно по такому чертежу возвел мироздание? И нужны ли ему были помощники? На этом пункте и свихнулся учитель. Он утверждал, нет и быть не могло у Мардука помощников. Правы дерзкие иудеи, нашедшие эту истину во дворце безумного Аменхотепа, который, насколько было известно Белыбни, первым увидел свет не вечерний. Нет множества богов. Есть только силы, двигающие тучи, Проливающие дождь, передвигающие по небосводу светило, заставляющие полыхать шамаша солнце и бледно посвечивать сина луну. Только силы. И все эти силы сливаются в одно животворящее, созидающее величие, которое мы называем господином или мордуком. Бог един. И все вокруг его творения — а мы до сих пор кланяемся изображением этой силы, вырезанным в дереве, отлитым в бронзе, начертанным на пергаменте, выбитым на скалах. Все это блажь, выдумки. Есть только он, господин предвечный, всемогущий. Старик заявлял, что так же рассуждал и победоносный Ашшурбанапал. От этих вопросов до нынешних Дорога длиною в жизнь. Куда ведет этот путь? В какие дали? В райские сады Ахора Мазды, Яхве или в подземные темницы Решки Галь? Как, согласно объяснениям Бейлабни, устроен человечий мир? В центре округлая и выпуклая земля черноголовых. Выпуклая до того, что ее можно считать половинкой шара — Так, по крайней мере, вытекало из наблюдений за ночным небом. Сверху Землю накрывали хрустальные купола числом восемь. Ближайшая к Земле сфера являлась обиталищем Луны и Сина. Далее располагалось Солнце, Шамаш. Еще выше пять планет обиталищ великих богов. Последний купол предназначался для неподвижных звезд. Самой главной считалась лунная сфера, так как она определяла область, где она и умирало все живое. Только в пределах округлой, окруженной океаном, населенной суши, что-то менялось. Возникали и рушились царства, народы ходили друг на друга, подступал потоп, тряслась почва. Выше и ниже, в небесных сферах, И в подземных мирах, где правило ужасное ужасная Галь и муж ее нергал, или в другой своей ипостаси бог чумы Эрра, все свершалось раз и навсегда заведенным порядком. Также и за пределами яйца Вселенной, плавающего в первозданных водах, все пребывало в безмятежном и навечно определенном круговороте. Так полагал Син Лике Унини. -Ун -Ни. По словам Жуману, оказывается, планеты — это только планеты, не более того. И над всеми бескрайними первозданными темными водами, над песчинкой Вселенной, колыхаемой Божьим дыханием, распростер свои исполинские крыла создатель Мордук, и все окружающее — лишь его детище или воплощение». «Идеальным и вечным государством», — утверждал Белыбни, — «может стать только такое царство, в котором исполняется воля Мордука, в котором каждый может сказать, в чем она олицетворяется, в чем заключена, а заключена она в законе вечном, обязательном и справедливом, в завете, данном иудеям, которому они посмели изменить». Навуходоносор полной грудью вдохнул блаженный аромат, распространяемый висячим садом. Задохнулся, закашлял, попросил ребата постучать по спине. Тот оторопел. Царь показал ему кулак, и страж тотчас сочнулся, постучал по ниже шее. Навуходоносор вытер слезы, спросил, когда отец встанет на пост. В начале сумеречной стражи повелитель — Хорошо, давай спускаться. Рахим, подставь спину, оставался последним человеком, кто с малолетства являлся свидетелем его жизни, прошел с ним рядом по всем дорогам. Хотя нет, был ему срок, когда и он был удален от царя. Все обломилось в лагере возле стен Урсалимму. Удивительное дело, не оказался во всем прав, однако слово его, не вовремя вылетевшее из уст, обернулось кровью. «Причудлив твой замысел, славный господин, не в разуме человека объять его». Судьба столицы Иудеи решалась в тот субботний день, который царь Иоаким и спросил для отдыха и лени. «Безделие» как утверждали священнослужители Яхве, требовал завет, данный Богом племени своему. Навуходоносор не стал спорить. Он не сомневался, что Иоаким не посмеет оказать сопротивление. Царь Иудей был душевно подавлен, и без помощи правителя с великой реки никогда не осмелится оказать сопротивление. Но помощи не будет. Об этом на известили согледатые. Другая забота, тяготила его в тот момент, стоит ли сразу из-под Урсалиму повернуть армию на Газу и двинуться в пределы Египта? Или следует более основательно подготовиться к походу? Старик Нинурта Ахиддин, начальник боевых колесниц, Нереглисар на Бузардан. Прочие военачальники в один голос заявили, что в этом году кампанию надо завершить окончательным покорением Заречья и взятием газы, зимой сколотить союзное войско и, не позже мая следующего года, совершить марш в Египет. Так смело они говорили потому, что знали, царь сам склоняется в пользу подобного плана. Иного было не дано. В этом году в нам явно не хватало сил, чтобы пройти по берегам великой реки и смести птицеголовых. Единственный довод в пользу немедленного выступления на Мемфис основывался на противоречивых сообщениях от соглядатаев в Египте, которые утверждали, что Нихау крепко ведет дело, вербует наемников, создал несколько новых корпусов взамен утраченных под Каркимишем и если пока его войско не может противостоять халдейской армии, то завтра Нихао вполне способен накопить необходимую силу. Откровенно говоря, Навуходоносор и его приближенные скептически отнеслись к этим сообщениям. На египтян они теперь посматривались высока. В боевом отношении эти явно уступали набравшимся опыта, осенённым славой побед Вавилонинам, однако здравомыслие подсказывало, что если не Хао держит в руках все рычаги управления страной, если не сидит без дела, то годом позже, годом раньше, Египет вновь будет представлять опасность. Чего-чего сокровищ фараоном не занимать, друзья тоже найдутся, так что, может, стоит ударить сейчас». Когда царь поделился своими сомнениями, Нереглиссар ответил: "Господин, это всё имело бы смысл, если бы мы сами разошлись по домам и занялись забавами. Но мы же не будем сидеть сложа руки. Если мы укрупним армию, если используем союзников, Нихау не сможет выстоять. Его ресурсы ограничены, воины не имеют опыта. Нам спешить некуда. Мы должны одним ударом сокрушить мусри". А для этого следует накопить запасы, дать союзникам время набрать войска. В этот момент, предварительно грохнув копьём по счету в палатку вошёл страж и доложил: "Друг царя, почтенный Белобни, просит разрешения увидеть господина, говорит, что дело срочное". "Зави", кивнул на воходоносер. "Нереглис", хмыкнул. Опять узрел в небесах что-то невиданное. На Бузардан громко расхохотался и добавил: «Ага, со звездами пошептался». «Прекратите, жеребцы!» — прикрикнул на них навуходоносор. Сам тоже не смог справиться с улыбкой. Белый бнй торопливо вошел в шатер, поклонился. «В чем дело, уману? Что-нибудь стряслось в Рибли или в Вавилоне?» «Нет, повелитель.» «Беда ждет тебя здесь, под стенами Урсалиму». Иоаким не порывает связей с нашим врагом в Египте, но не в этом дело. Мне было видение. Ночью, когда я следил за звездами...» Он сделал паузу, потом, стараясь говорить веско, внушительно, тонким голоском добавил. «Урсалиму должен быть разрушен». Это повеление Мардука. Наступила тишина. Потом все встали. То есть раздался спокойный голос на ухо Даносора, что тебе привиделось, почтенный. Белобни справился с волнением и постарался говорить внушительно. Мне явился огненный лик и грозно вопросил, почему я узрев истину сижу в Рибле. Почему не вопию перед своим господином о кощунстве народа еврейского, исказившего славное имя его? Пусть назовут его Адонаи, господин мой, и только Адонаи. Пусть назовут его Мардук бел и только Мардук бел Пусть внесут облик его в храм, опоганенный поклонением по рождению темных сил Яхве. Пусть иудейский народ... Обратиться слухом к словам вещателя Иеремии. Вот его пророчество, переписанное на арамейский. Ты должен ознакомиться с этим посланием, мой господин. А если они откажутся, — не выдержал Нареглисар, — снести город, выжечь место, вославить Мардука и его земное обиталище, храм Эсагилу. Значит, «Держать осаду?» — продолжал спрашивать начальник конницы. «Держать осаду без таранов, без стенобитных орудий, без штурмовых башен, которые работают сейчас возле непокорного тира. До зимы мы не возьмем, Урсалему. Прикажешь зимовать здесь, под проливными дождями, терпеть пронизывающие ветры». Без припасов и прокорма? Загнать людей в окопы, лишить их возможности вернуться домой и посеять новый урожай? Ты в своем уме почтенный?» «Так говорит Мардук. устало ответил Белобни. «Он требует выполнения долга. Об этом же говорится в этом послании, полученном из Иерусалиму. Там все сказано». «Все свободны», — объявил царь. «Вечером я приму решение». Ты пока отдохни, уману, а я познакомлюсь с трудом этого Иеремии.